Лесная зона на окраине Екатеринбурга. Извилистая дорога через сосняк огибала небольшую поляну. За поворотом она уходила дальше в глубь леса. Ромашов оставил машину около протоптанной между деревьями тропинки, а сам пошёл пешком. Перед тем как выйти из автомобиля, Сыщик ещё раз просмотрел следственные протоколы. Куль преступника, скорее всего, лежал через эту самую дорожку. Ромашов прибыл в лесопосадке с тем, чтобы провести следственный эксперимент. Столвые деревья внизу были лысые, поэтому лес хорошо просматривался на несколько десятков метров вперёд. Через 20 минут Ромашов вышел к другой полянке. По протоколам получалось, что это та самая поляна, Где было совершено первое убийство? Дорога в этом месте заканчивалась. Проехать дальше на автомобиле было невозможно, поэтому грибники оставляли свои машины на поляне. Промашов увидел белую Audi, когда расстояние до поляны было не более 30 метров. Машина стояла за густым кустарником. Поблизости никого видно не было. Иван Викторович машинально нащупал в кобуре рукоятку своего табельного скифа. Затем продолжил медленно продвигаться по направлению к поляне, прислушиваясь к окружающим его звукам. Голоса людей становились более отчётливыми. Ромашов немного изменил направление движения и решил подойти со стороны леса. Отступив на несколько шагов вглубь фасада, сыщик сошёл с дорожки. Через минуту он уже мог отчётливо различать речь говоривших. Судя по голосам, их было не менее пяти-шести человек: трое мужчин и столько же женщин. Подойдя ближе, Ромашов увидел, что за Audi стояла ещё одна машина, Daewoo Matiz зелёного цвета. Машина сливалась с молодой зеленью кустарника. И поэтому сыщик не смог увидеть ее из леса. Иван Викторович вплотную приблизился к границе поляны. Теперь ему были хорошо видны и сами люди. Их было восемь человек, три девушки и пятеро парней. Молодые люди сидели между двумя машинами, расстелив на земле свои куртки. Девушки расположились в центре круга. На клюенчатой скатерти стояли две бутылки вина. Рядом лежали пустые алюминиевые банки из-под пива, хлеб, колбаса, конфеты. Остальное Ромашов не мог разглядеть за спинами сидевших. Сыщик вышел из леса. Он шёл медленно, прислушиваясь к разговору. Прямо перед ним лицом к лицу сидел черноволосый молодой человек кавказской внешности. Он говорил больше остальных. "Там выгодно валить всё на приезжих. Даже если убил простой маньяк, они всё равно будут думать, что это кто-то с Кавказа", горячо говорил черноволосый. Поэтому кавказцам труднее конспирироваться. А что не так, что ли, Ашот? Вступил в разговор другой парень. Ромашов не видел его лица. Широкоплечий здоровяк в кожаной жилетке полулежал на траве. Перед ним сидела девушка. Он держал в своей руке её руку. Что не так? Ты что имеешь в виду? переспросил кавказец. А то, что это правда. Ты же сам понимаешь. Та с чего ты взял? Ещё больше закипел со кавказец. Он вскочил. Та ты подожди. Сейчас Шахбан подъедет, он тебе объяснит, что надо думать. Ашот не на шутку разозлился. Следователь уже стоял в нескольких шагах от компании, и в этот момент кавказец встретился с ним глазами. Приетели заметили удивлённый взгляд Ашота и оглянулись. Среди парней был ещё один молодой человек с явно выраженной кавказской внешностью. "Здравствуйте", произнёс сыщик. Он сделал ещё несколько шагов по направлению к собравшимся. Кто-то из трёх девушек произнёс невнятное ответное приветствие. Остальные присутствующие недоверчиво смотрели на незваного гостя. «Вы здесь давно?» – Ромашов взял на себя роль ведущего. «А что хотел-то?» – спросил широкоплечий. «Да так, прогуливаюсь тут в лесу». «Два дня назад потерял здесь кошелёк. Мы с женой гуляли и, видимо, уронил где-то. Вы не находили?» «Да нет, дед!» развязный бросил широкаплечий: "И лучше тебе здесь не искать кошелёк. Тут, говорят, маньяк какой-то ходит. Не дай бог попадётесь к нему с женой". Приятели широкаплечего дружно заржали. "Дорак, Денис, он только в тех, кто здесь сексом занимается, полит". Вступил в разговор ещё один молодой человек с тёмно-русыми кудрявыми волосами. "Слава, перестань", заговорила одна из девушек, голос которой Ромашов слышал чаще других. пока он приближался к компании. Извините его, они тут выпили лишнего. Молчи уж лучше. Ромашов по-прежнему держал правую руку в кармане. Этот факт не ускользнул от взгляда кавказца. Молодой человек не сводил глаз с его руки. Ромашов заметил это. Он аккуратно нащупал на левой стороне затвора флажок предохранителя, повернул рычажок в безопасное положение, затем вынул руку из кармана. "Маньяк, говорите?" Какой маниак? Молодые люди помолчали. Кавказец сел обратно на землю. Ромашов только сейчас заметил, что на целлофановой скатерти, где стояли бутылки, лежал пистолет. А это у вас что? Меня есть в лицее, спросил следователь. Пистолет, вызывающе ответил черноволосы южанин. Его приятель слегка дотронулся до его плеча. А ша, не кипити спи спокойно, едва слышно шепнул он кавказцу. А ну, дай-ка в гляну Промошов подошёл ближе. Кавказец схватил пистолет. Несколько секунд он молча смотрел в глаза следователю. "Ну а что тебе?" ошот держал оружие за ствол, вытянув его перед собой. "Вы знаете, что ношение оружия в нашей стране запрещено законом", сухо произнёс сыщик. "Ну а тебе-то что?" не унимался кавказец. "Во-первых, не тебе, а вам. Во-вторых, дай взгляну на штуку". "Погач", сыщик попытался рассмотреть пистолет. но расстояние до парня было таким, что это не представлялось возможным. Близорукий взгляд следователя мог различить только силуэт оружия. «Чего вам надо-то?» — вновь вступил в разговор широкоплечий. «Какая разница, какой это пистолет?» Ромашов полез в карман, и Ашот тут же перехватил оружие за рукоятку. «Тихо, тихо, Ашот!» — на этот раз усмирять товарища стал сам здоровяк. «Опусти ты эту штуку!» — «Это газовый пистолет!» — пояснил парень в жилетке Ромашову. Слещик тем временем вынул из кармана своё удостоверение. Следователь прокуратуры Иван Викторович Ромашов. Дай сюда игрушку. Ашот всё ещё колебался, но руку с оружием опустил вниз на скатерть. Дай, посмотрел, настаивал слещик. Дай, приказал кудрявый. Это у нас Пугач Макарович резиновыми пульками стреляет. Документы есть, свидетель тем не менее руку не убрал. Кавказец после недолгих колебаний все же передал оружие Ромашову. «Ижевский, 79-й?» Сыщик покрутил пистолет в руках. «Да, совместно с тех Кримом делали в Ижевске. По типу боевого ИЖ-9Т. Мы из него по банкам стреляем», — пояснил Кудрявый. Он поднял одну из банок. На боку действительно имелась глубокая вмятину. След от резиновой пули. «Разбираешься в оружии?» — ухмельнулся сыщик. «Да так, интересуюсь». Парамошов, убедившись, что пистолет действительно не является боевым, вернул его обратно Ошоту. Парень буквально выхватил ствол из рук следователя. В этот час-то бывает, заинтересовался сыщик. Но бывает иногда, ответил широкоплечий. И об убийствах, знаете? Ну да, закивали молодые люди. А сюда частенько парочки наведываются. Место-то тихое, кроме нас здесь никто и не появляется. Да и мы редко один из парней в спортивном костюме и бейсболке, который до сих пор молчал, привстал на коленях. А когда последний раз были, спросил следователь. За день до первого убийства, ответил тот. Что-нибудь подозрительное видели? Нет. Мы вообще из газеты узнали, что в нашем лесу убили кого-то. Алёна вон по фотографии узнала эту поляну, потому дерево с дуплом, видите? Парень показал за спины сидящих. На крае ней опушки и в самом деле стояло кривое дерево с огромным дуплом, расположенным на высоте человеческой головы. А тут правда маньяк ходит? спросила девушка, которую парень в бейсболке назвал Алёной. Ну, маньяк не маньяк, а убийца тут где-то здесь рядом ходит, ответил Ромашов. Вы будьте осторожны. А лучше бы вы вообще перестали пока сюда ездить, пока преступника не поймали. Зачем судьбу искушать? Следователь осмотрелся вокруг. Скоро уже темнеть будет, а вы на ночь глядя в лесу. А где же нам ещё в тир, что ли, ходить? заговорил второй кавказец. В конце концов, у нас пистолет есть. Чего на маддин маньяк? Мы его вам быстренько поймаем. Да? Парень посмотрел на приятелей, те закивали. Пока следствие не установило, был ли это один человек или же это целая банда, парировал столь браурное заявление Ромашов. Такое тоже не исключено. Я бы не стал на вашем месте так рисковать. Девушка, которую широкоплечий держал за руку, стала подниматься. Фу, ребята, сказала она. Поехали отсюда. Мне что-то и впрям не по себе. Чего мы сюда припёрлись? Что другого места что ли нет? Я давно вам говорила. Давайте лучше в клуб пойдём. Не хочу я больше среди ваших маньяков гулять. «А может, правда лучше в клуб?» – поддержала подругу Алена. «Ну, Светка, ты и вечно ныть начинаешь, чуть что!» Кудрявый поднялся. «Садись, никто тебя здесь не тронет». «Не хочу!» Девушка увернулась от руки Кудрявого, отступив на шаг. «Да ладно вам, девчонки, что вы в самом деле?» Широкоплечий тоже встал. «Никуда мы не поедем!» «Это ты и так решил?» – вызывающе спросила Светлана. «Молодые люди!» Позвольте вмешаться в ваш спор. Ромашов неспешно забросил в рот подушечку мятной жвачки. Я бы настоятельно рекомендовал вам какое-то время не появляться здесь. Поверьте, это опасно. Убийца где-то рядом. Поэтому советую сесть прямо сейчас в машины и разъехаться по домам. Возможно, он и сейчас за нами наблюдает. Поэтому садитесь и поезжайте к отсюда подальше. У меня к вам только просьба будет. Если вам что-то вдруг станет известно, позвоните мне. Сыщик покопался во внутреннем кармане куртки. Вот мои телефоны. А если вдруг по дороге встретите кого-нибудь или при выезде из леса, позвоните. Широкоплечий потянулся за визиткой, которую ему передал следователь. Фотоаппарат у кого-нибудь в телефоне есть? спросил Ромашов. У меня есть, охотно отозвался Кудрявый. Да у нас у всех есть. Сможешь сфотографировать незаметно, если кого увидишь. Пришли мне. Хорошо. Ромашов подошёл к Audi. Чья машина? "Мая", ответил парень в спортивном костюме. "Хорошая машина". "Да. А может, мы вам поможем как-нибудь?" спросил спортсмен. "Только без самодеятельности", рымашов нахмурился. "Лучше уезжайте бы быстрее отсюда. Этим мы поможете". Он уже утратил к этой компании интерес.